Глава 16 Секционная. Бертон работал в секционной. Он нервничал, все еще не в силах отделаться от воспоминаний о Пидмонте. Позже, анализируя свою работу и ход мыслей, он горько сожалел, что тогда, на пятом уровне, не сумел взять себя в руки. Ибо уже в самой первой серии опытов Бертон допустил несколько ошибок. По инструкции в его обязанности входило патолого-анатомическое исследование мертвых животных. Но на него возложили также и предварительное определение путей распространения болезни. По правде говоря, такая работа была не под силу Бертону. Ливит подошел бы для нее куда больше. Однако считалось, что Ливит будет полезнее на предварительном этапе выделения и распознавания чуждого микроорганизма. Поэтому исследовать пути распространения болезни поручили Бертону. Эксперименты эти были достаточно просты и элементарны. Для начала Бертон поставил в ряд несколько клеток. Каждая из них снабжалась воздухом автономно. Системы подачи воздуха можно было соединять между собой различными способами. Герметизированную клетку с трупом норвежской крысы он поставил рядом с другой клеткой где сидела живая крыса. Нажал несколько кнопок и открыл свободный доступ воздуха из первой клетки во вторую. Крыса кувыркнулась и сдохла. «Любопытно», — подумал Бартон. «Перенос по воздуху». Подцепил еще одну клетку с крысой и поставил возле двух предыдущих. Но в соединительном воздухопроводе установил микропористый фильтр с диаметром пор 100 ангстрем, размер мелкого вируса. Открыл доступ воздуха через фильтр. Крыса осталась жива. Подождал еще минуту-другую. Вывод был ясен. Каков бы ни был возбудитель болезни, по размеру он больше вируса. Бертон несколько раз менял фильтры. Ставил все более и более крупнопористые. Пока возбудитель, наконец, не прорвался через поры и крыса не сдохла. Проверил диаметр пор. 2 микрона. Величина небольшого, одноклеточного организма. «Это уже нечто ценное», – подумал он. «Теперь я знаю размеры возбудителя». Открытие было и вправду важное. Одним простым экспериментом он исключил возможность того, что болезнь вызывается белковой или иной молекулой. В Пидменте они со Стоуном подумали было, что разносчик болезни – газ, например, выделяемый патогенным организмом. Теперь стало ясно, что газ ни при чем. Возбудитель болезни имеет размеры клетки – Иначе говоря, много крупнее молекулы или частицы газа. Следующий шаг представлялся не более сложным – определить, заразны ли трупы. Из клетки, где лежала одна из мертвых крыс, он выкачал воздух. От спада давления крысу разорвало. Но Бертон, не обращая на это внимания, продолжал откачивать воздух, пока не достиг предельного вакуума. Затем заполнил клетку чистым, профильтрованным воздухом и открыл этому воздуху доступ к клетке с живой крысой. Ничего не произошло. «Любопытно», — подумал он снова. При помощи дистанционно управляемого скальпеля он вскрыл мертвое животное, чтобы микроорганизмы могли из внутренностей перейти в воздух. И опять ничего не произошло. Живая крыса весело бегала по своей клетке. Результат был ясен. Мертвые животные не заразны. «Вот почему остались живы стервятники в пидменте», – подумал он. «Болезнь не может передаваться через трупы. Ее передают бациллы, или как там их еще, и только по воздуху». Бациллы в воздухе смертельны. Бациллы в трупах безвредны. В определенном смысле это можно было предвидеть. Такой результат хорошо увязывался с теориями аккомодации, взаимной приспособляемости бактерий и человека. Бертон давно интересовался проблемой, приспособляемости и даже прочитал несколько лекций на эту тему в Бейлорском медицинском институте. Большинство людей, едва заслышав о бактериях, тут же вспоминают о болезнях. На деле же болезнетворны лишь 3% бактерий. Остальные либо безвредны для человека, либо даже полезны. В нашем пищеварительном тракте живут, например, многие виды бактерий способствующие лучшему усвоению пищи. Человек нуждается в них, он от них зависит. По существу, мы обитаем в океане бактерий. Они повсюду, на коже, в ушах и во рту, в легких и в желудке. Все, что у нас есть, все, к чему мы прикасаемся, каждый наш вдох, все насыщено бактериями. Они вездесущи, но мы, как правило, даже не подозреваем об этом. И тому есть причина. Как человек, Так и бактерии привыкли, приспособились друг к другу, выработали своего рода взаимный иммунитет. И этому тоже есть веская причина. Один из основополагающих принципов биологии гласит, что эволюция направлена к тому, чтобы возможность продолжения рода непрерывно возрастала. Если человек быстро погибает от бактериальной инфекции, значит он плохо приспособлен к существованию. Он не проживет достаточно долго для того, чтобы воспроизвести себя в потомстве. Но и бактерии, убивающие своего хозяина, приспособлены не лучше. Ведь паразит, убивающий организм, на котором паразитирует, тоже обречен и должен погибнуть вместе с ним. По-настоящему преуспевают те паразиты, которые питаются за счет своего хозяина, не убивая его. А наиболее приспособленный хозяин – Тот, кто не только сосуществует с паразитом, но и извлекает из него пользу, заставляя работать на себя. «Самые приспособившиеся из бактерий, — любил повторять Бертон, — это те, которые вызывают легкие болезни или же не вызывают вообще никаких. Одну и ту же клетку стрептокока вы можете носить в своем организме 60-70 лет, благополучно жить, взрослеть и производить потомство, и стрептокок будет жить не менее благополучно». Равным образом вас годами может жить стафилокок, и единственные вашей расплаты за это будут несколько угрей или прыщиков. С туберкулезом можно жить многие десятилетия, а с сифилисом и всю жизнь. Эти две болезни отнюдь не из легких, но они стали гораздо менее опасны, чем были некогда. Человек и бактерия взаимно приспособились друг к другу. Известно, например, что лет 400 назад Сифилис был чрезвычайно опасной болезнью, вызывающей огромные гнойные язвы по всему телу и убивавший зачастую в течение нескольких недель. Но прошли столетия, и человек из пирохета стали взаимно более терпимыми. Эти рассуждения отнюдь не столь абстрактны и теоретичны, как может показаться на первый взгляд. На начальной стадии разработки программы «Лесной пожар» Стоун заметил как-то, что 40% всех болезней человека вызываются микроорганизмами. Бертон резонно возразил, что болезнетворно лишь 3% всех существующих микроорганизмов. И хотя от бактерий проистекают многие человеческие страдания, вероятность того, что какая-то отдельно взятая бактерия опасна для людей, очень незначительна. Такое кажущееся противоречие объясняется тем, что процесс взаимного приспособления Притирки человека и бактерии сам по себе достаточно сложен. Большинство бактерий, указывал тогда Бертон, просто не в состоянии прожить в нашем теле так долго, чтобы принести ему вред. В том или ином отношении эта среда для них неблагоприятна. Им либо слишком жарко, либо слишком холодно, среда либо слишком кислая, либо слишком щелочная, кислорода либо слишком много, либо слишком мало. В общем, Для большинства бактерий человеческий организм также не гостеприимен, как Антарктида. Отсюда вытекало, что вероятность опасных последствий от контакта человека с внеземными микроорганизмами весьма невелика. Собственно, так думали все, признавая вместе с тем, что базу лесной пожар в любом случае нужно строить. Бертон разделял это мнение, но теперь чувствовал себя довольно странно, ведь его предсказание сбылось. Да, конечно, организм, который они обнаружили, убивал людей. Но он не был приспособлен к человеку. Убивая, он погибал и сам. Он не передавался от одного тела к другому. Секунды две он жил в теле хозяина и тут же погибал вместе с ним. Бертон ощутил удовлетворение. Но пока что перед ними стояла вполне практическая задача. Выделить микроорганизм, понять его свойства и найти средства для борьбы с ним. О способе распространения болезни Бертон кое-что уже узнал. Кое-что он знал и о механизме смерти. Свертывание крови. Оставался вопрос, как микроорганизм проникает в тело. Поскольку инфекция переносится явно по воздуху, вероятен контакт через кожу или через легкие. Микроорганизм может внедряться непосредственно сквозь кожный покров или попадать в легкие при дыхании, или и то, и другое. Как же это выяснить? Возникла идея. Надеть на экспериментальных животных какую-нибудь защитную оболочку, которая оставляла бы открытым только рот. Это осуществимо, но слишком хлопотно. Битый час он сидел и ломал себе голову, пока не наткнулся на приемлемое решение. Если смерть наступает вследствие свертывания крови, то свертывание, вероятно, начинается там, где микроорганизм проник в тело. Если через кожу, кровь сначала свернется в подкожных сосудах. Если через легкие, процесс начнется в груди и будет распространяться от легких к конечностям. И это поддается экспериментальной проверке. Применив метод меченных атомов, придав радиоактивные свойства белковым компонентам крови, можно с помощью сканирующего сцентиляционного устройства определить, где именно начинается свертывание крови. Для опыта Бертон выбрал обезьяну Резуса, анатомически куда более близкую человеку, чем крыса. Вёл ей в кровь радиоактивное вещество, изотоп магния, и настроил сканирующий сцентилограф. Выждав некоторое время, чтобы изотоп равномерно распределился по кровеносной системе, он привязал обезьяну к столу и установил над ней аппарат. Теперь можно было начинать. Сканирующий сцентилограф – Управляемый ЭВМ зафиксирует, где начинается и как распространяется свертывание. Введя в ЭВМ программу на выдачу результатов в печатной форме, Бертон открыл доступ к воздуху, содержащему смертоносный организм, в клетку с обезьяной. Печатающее устройство немедленно застучало, выдавая на бумажной ленте серию схематических контуров тела. Уже через 3 секунды все было кончено. Схемы сообщили то, что он хотел узнать. Свертывание начинается в легких и оттуда распространяется по всему телу. Но кроме того, он выяснил еще одну небезынтересную подробность. Сам он об этом рассказывал так. «Я все думал, что, может быть, свертывание крови и смерть не совпадают по времени или, по крайней мере, не вполне совпадают». Казалось просто невероятным, что смерть может наступить за 3 секунды. Но еще менее вероятным представлялось, чтобы вся кровь, 5 с лишним литров, свернулась за столь короткое время. Мне хотелось выяснить. Может быть, смерть вызывается каким-либо одним тромбом. Например, в мозгу. А процесс свертывания всей крови протекает более медленно. Таким образом, уже на ранней стадии исследований Бертон задумался о роли мозга. Теперь, когда все позади, просто обидно, что он тогда не довел этих исследований до логического конца. И помешали ему именно показания сцентилографа. Свертывание начинается в легких и распространяется по сонным артериям к мозгу спустя 1-2 секунды. Так или иначе, первоначальный интерес Бертона к мозгу отпал, а следующий опыт лишь усугубил эту его ошибку. Опыт был простой и не предусмотренный инструкциями по программе «Лесной пожар». Бертон знал, что смерть совпадает по времени со свертыванием крови. А нельзя ли предотвратить смерть, если предотвратить свертывание? Он взял несколько крыс и ввел им гепарин – антикоагулянт, препятствующий образованию тромбов. Гепарин – быстродействующее лекарство, широко применяемое в медицине. Действие его изучено досконально. Бертон ввел препарат внутривенно различными дозами, от минимальной до массированной, избыточной. Затем все подопытные крысы подверглись действию воздуха, содержащего смертоносный организм. Крыса с минимальной дозой гепарина сдохла через 5 секунд. Остальные сдохли тоже, одна за другой, в течение первой минуты. Крыса, которой он ввел максимальную дозу, прожила почти 3 минуты, но затем свалилась и она. Бертон был обескуражен. Смерть хотя и оттягивалась, но не предотвращалась. Метод симптоматического лечения не действовал. Он отложил мертвых крыс в сторону. И тут совершил решающую ошибку. Он не стал вскрывать крыс, которым вел антикоагулянт. Вместо этого он занялся животными. Черной норвежской крысой и обезьяной резусом, которые погибли первыми от контакта с капсулой. Он провел полное вскрытие их трупов. А к крысам, которым был введен антикоагулянт, даже не притронулся. Прошло больше суток, прежде чем он осознал свою ошибку. Вскрытие Бертон провел особенно тщательно, не спеша, постоянно напоминая себе, что не вправе ничего упустить. Отделив внутренние органы крысы и обезьяны, он обследовал каждый отдельно и взял пробы для оптической и электронной микроскопии. Первичный общий осмотр выявил, что животные погибли от распространенного внутрисосудистого свертывания крови. Артерии, сердце, легкие, почки, печень, селезенка – все органы, обильно снабжаемые кровью, затвердели, окаменели. Впрочем, он и не ждал ничего другого. Он перенес ломтики тканей в другой угол секционный, чтобы подготовить замороженные срезы для микроскопического исследования. Лаборант готовил один срез за другим, а Бертон исследовал их под микроскопом и фотографировал. Все ткани выглядели совершенно нормально. Если не считать свернувшейся крови, ничего необычного в них не было. Бертон знал, конечно, что те же кусочки тканей будут впоследствии переданы в гистологическую лабораторию, где другой лаборант приготовит окрашенные срезы, пустив в дело гемотоксилин эозин, йодную кислоту, по шифу и формалин, по ценкеру. Срезы нервных тканей будут окрашены препаратами золота по нислу и кахалу. На это уйдет еще 12-15 часов. Хорошо, если бы окрашенные срезы выявили что-нибудь новое, но оснований ожидать этого у него в сущности не было. Не менее пессимистически был настроен Бертон и относительно результатов электронной микроскопии. Электронный микроскоп, конечно, ценный инструмент, но иногда он не облегчает задачу, а, напротив, затрудняет ее. Он дает огромное увеличение и выявляет множество деталей. Если только вы знаете, куда смотреть. Электронный микроскоп очень хорош для исследования отдельной клетки или части клетки, но сначала надо решить, какую именно клетку исследовать. А в человеческом организме клеток миллиарды. К концу 10 часа непрерывной работы Бертон откинулся на спинку кресла и подвел итоги своим наблюдением. Он составил краткое резюме. Первое. Смертоносный агент имеет размер приблизительно 1 микрон. Таким образом, это не газ, не молекула, даже не белковая молекула и не вирус. Размер его соответствует размеру клетки, и он вполне возможно, и есть какой-то одноклеточный организм. Второе. Агент переносится по воздуху. Мертвые организмы не заразны. Третье. Агент проникает в организм жертвы через легкие привдохи. Оттуда он предположительно проходит в кровь и вызывает свертывание. Четвертое. Агент вызывает смерть вследствие свертывания крови. Смерть наступает через несколько секунд и совпадает по времени со свертыванием крови во всей кровеносной системе. Пятое антикоагуляционные препараты не предотвращают смертельного исхода. Шестое. Никаких других патологических изменений, помимо свертывания крови, в организме умершего животного не обнаружено. Бертон перечитал написанное и покачал головой. Антикоагулянты, быть может, и не действуют, но факт остается фактом. Есть что-то, способное приостановить процесс. Есть какой-то способ предотвратить смерть. Он знал это наверняка, потому что два человека выжили.